Едва он успел занять исходную позицию, как ярко вспыхнули фары Кадиллака, и лимузин появился на вершине холма. Начинался крутой спуск, и водитель резко затормозил. Душераздирающий визг покрышек разорвал тишину ночи. Виляя из стороны в сторону, Кадиллак пытался вписаться в крутой поворот и удержаться на дороге. Болон ясно увидел встревоженные лица пассажиров лимузина, когда они пронеслись мимо борясь с центробежной силой, подчинивший себе машину. Стекла Кадиллака были опущены, и Болон услышал, как кто-то из сидящих сзади, предостерегающе вскрикнул, когда фары осветили брошенный посреди моста «Мустанг». Нога Болона инстинктивно дернулась, словно это он сидел за рулем, преследовавший его машины. Водитель полностью потерял контроль над машиной. Кадиллак развернула поперек дороги, и с блокированными колесами он боком влетел на мост. Лимузин ударился об ограждение, встал на дыбы и, перевернувшись через крышу, продолжил наискось скользить по мосту. Этакий семиметровый стальной гроб со скрежетом, мчащийся по бетонному коридору, всего трех метров шириной. И еще до того, как достигнуть «Мустанга», лимузин превратился в искореженную груду металла, неудержимым тараном, Он врезался в машину Болона, и по инерции оба автомобиля вынесло на другой конец моста. Под неудержимым натиском этого металлического торнадо машина Болона вылетела за ограждение моста, упала на крутой склон берега и, перевернувшись, рухнула в речушку крышей вниз. Горуда искореженного металла, которая совсем недавно была роскошным кодиллаком, трижды перевернулась и, пролетев метров тридцать, Замерла на обочине, лежа на боку. Болан осторожно пошел вниз, к своей добыче. Он сразу же услышал слабые крики и стоны раненых. Маг вздохнул, понимая, что ему придется избавить их от ненужных страданий. Один из убийц вылетел из машины во время ее кувыркания на мосту. От него практически ничего не осталось, только куча перемолотого фарша из человеческого мяса в которой то тут, то там торчали острые обломки белых костей. Краткое пребывание между нагревшейся крышей лимузина и щебеночным покрытием дороги сделали невозможным какую бы то ни было идентификацию тела. Болон переступил через липкую лужу крови, медленно перешел через мост, осторожно переставляя раненую ногу. Наконец он добрался до кадилака Точнее говоря, до той груды железа, которая двумя минутами раньше являла собой триумф инженерной мысли Детройта. Другой труп, истертый в порошок, он обнаружил в том месте, где Кадиллак совершил целую серию кульбитов по шоссе. Болон последовал по следам, оставленным на дороге, и пока дошел до разбитой машины, обнаружил еще три мертвых тела. Значит, осталось устранить еще троих. А может быть и нет, поскольку стон раненых наводили на мысль об их скором и неизбежном конце. Машина лежала на боку, примяв в заросли большого кустарника. Свет луны освещал ее вполне достаточно, чтобы Болон заметил двух мужчин, ставших пленниками истерзанных и перекрученных листов металла. Оба были серьезно ранены. Тем не менее, они были в сознании и переговаривались хотя каждое слово давалось им с видимым трудом. — Я не чувствую своих ног. Думаю, что у меня сломан позвоночник. — А Карла? Где он? — Плевать, я хотел на Карла. — Где этот парень? Где он? — Не знаю. — ты что нам с того? — бил мы все равно здесь подохнем. — Ты, может быть, но не я. — Нет, нам обоим крышка. Болон вмешался в их разговор и произнес спокойным, холодным тоном. «Именно так и будет! Вы оба умрете!» Он протянул руку и вырвал из слабеющих пальцев одного из убийц пистолет, а второй рукой зажал его кровоточащий рот и нос. «Сколько вас внутри?» — спросил Болон. Тот, которого звали Билл, хрипло спросил. «Это ты, Болон?» «Да, я... Я прекрасно знал, что когда-нибудь наши пути обязательно пересекутся!» «Браво, ты не ошибся!» Билл захрипел, закашлялся, и на его губах выступила кровавая пена. «Что ты собираешься делать?» — выдавил он. «Закончить свою работу!» «Оставь нас покое!» «Не могу!» В горле убили Билли Он попытался повернуться, чтобы лучше разглядеть большого ублюдка, стоящего у обломков машины. «Что ты делаешь с Кэмпи?» «Помогаю ему умереть! Сволочь! А затем я займусь тобой!» Болон протянул руку к лицу умирающего Билли. «Подожди! Подожди же, черт возьми! У меня мало времени!» Мафиози яростно зарычал под рукой Болона. «Не делай глупости! Дай не умереть самому!» Болон убрал руку. «Хорошо!» — тихо проговорил он. «Но при условии, что ты заговоришь!» ты хочешь узнать, сколько людей идет по моему следу?» Умирающий усмехнулся, закашлялся, поперхнулся собственной кровью, а затем сообщил. «Достаточно! Ты конченый человек!» «В этом нет ничего нового! Расскажи мне еще что-нибудь! Тебе никогда не выбраться из этого штата!» «Сколько гроб, подонок!» Раненый вновь закашлялся, и фонтан крови хлынул между пальцев булана Он повернул голову мафиози набок не давая ему захлебнуться кровью. «Сколько!» — повторил он. «Плевал я на тебя, чтоб ты сдох!» «Хорошо!» мак отошел от раненого и осмотрел машину. Бензиновые пары поднимались вверх над задней частью груды рваного железа и неприятно раздражали нос и горло Болона. Внезапно шорох в кустах заставил его броситься на землю и откатиться в тень, отбрасывая ему кустарником. Лишь доли секунды хватило ему, чтобы увидеть силуэт мужчины, державшего в руке револьвер. Раздался выстрел, и из ствола вырвался короткий язычок пламени. В то же мгновение разбитую машину с ревом охватил огонь, от выстрела воспламенились пары горючего, которыми был густо насыщен воздух. Болон почувствовал, как смерть прошла рядом с ним. Откатившись в сторону, он приподнялся, чтобы ответить огнем на огонь. Однако его противник уже превратился в живой, пылающий факел, с воем из страны в сторону, пытаясь сбить пламя. Должно быть, он лежал в луже вытекшего из бака бензина, и его одежда пропиталась им насквозь. Болон поднял револьвер, отобранный у мафиози, и трижды выстрелил в сердце горящего человека, чтобы положить конец его страданиям. Затем, ни разу не обернувшись, мак покинул поле боя. Он шел пешком, его раны вновь открылись, а впереди подстерегали неведомые и бесчисленные опасности и враги, ступившие на тропу войны. И все же Болон про себя вознес Богу благодатственную молитву. На этот раз ему удалось обмануть смерть. Ему снился нескончаемый водный поток и вечная война. Из бездонной вечности, зовущейся сном, Мака вырвал луч солнца, ласково коснувшийся его лица. Он лежал на сене, абсолютно обнаженный. Солнечные лучи проникали через слуховое окошко прямо над его головой. Все тело горело, в голове был туман, но боли он не ощущал. Высокий мужчина в джинсах и полосатой рубашке сидел рядом на скамье и внимательно вглядывался в лицо. Второй человек стоял с другой стороны, но он был слишком слаб, чтобы повернуть голову и рассмотреть его. Вдруг Мак услышал радостный возглас «Бруно! Он проснулся!» Голос принадлежал женщине, а этого типа в полосатой рубашке должно быть звали Бруно. «Ну и что с того?» У Бруно было приятное лицо, высокий лоб с небольшими залысинами, а в глазах его читалась тревога. Болон хотел спросить, какой Бруно, но язык отказывался ему повиноваться. Он чувствовал, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой, словно его парализовало. Впрочем, это была не женщина, а скорее девушка, совсем юная девушка, одетая, как и Бруно, в джинсы и полосатую рубаху. дочь Бруно. В ее огромных темных глазах светились озабоченности и беспокойства. Черные, как смоль, волосы струились по ее плечам, темным, переливающимся и искрящимся каскадам. Совсем еще ребенок! Болону стало стыдно, что он лежит перед ней обнаженный. Сделав нечеловеческое усилие, он протянул руку к бедрам и нащупал полотенце, которое лежало поперек его живота. Уф! «Слава богу, все в порядке! Почему же тогда она так встревожена?» Девушка снова заговорила. Ее голос звучал, как настоящая симфония. «Как вы себя чувствуете?» Во второй раз маг попытался что-то сказать. Затем прекратил эти попытки и улыбнулся девушке, одновременно спрашивая себя, не была ли его улыбка, похожа на клоунскую гримасу. «Бруно, нашел вас ручье!» Мы перебинтовали ваши раны и дали успокоительное. Вы можете сказать мне, как вы себя чувствуете?» Реальность вернулась к Болону, подобно подступающей горлу тошноте. Он опёрся на локоть и попытался встать. Девушка, мягко, но вполне решительно, пресекла его попытки. «Лежите спокойно», — сказала она. И ему удалось, наконец, пошевелить языком, и собственный голос показался ему странным и чужим. «Нет!» «Я не могу! Опасно! Опасно для вас!» Она попыталась успокоить его. Мужчина наклонился над боланом и положил свою широкую ладонь ему на лоб. Болон хотел предупредить обоих, что их жизнь будет в опасности до тех пор, пока он здесь, на Сенавале. Но ему казалось, что его голос доносится из глубины бездонного колодца, который закрывался над ним. «В этот день...» Это был последний проблеск, и маг снова погрузился в беспамятство. Когда он вновь пришел в себя, то увидел, что лежит на кровати, укрытый чистыми простынями. Ему казалось, что его выбросили из самолета, и теперь он парит в облаках. Девушка сидела у окна, лучи солнца падали на ее волосы, и она что-то писала в большой тетради, лежащей у нее на коленях. Она была просто восхитительна. Болон долго смотрел на нее. Почувствовав на себе его взгляд, она вздрогнула, и вновь Болона потрясла глубина ее черных глаз. Не совсем представляя себе, как начать разговор, он спросил. «Сколько времени я здесь нахожусь?» «Два дня», — мягко проговорила девушка. «Где мы?» «Что? Где я?» «В моей комнате. Это наша ферма. Моя и моего брата. Мы разводим цыплят». Это недалеко от Манолапана. Манолапан маленький городок на 33-м шоссе в центре штата. Далеко от Пиннвилла вовсе нет, около 15 километров. Мы живем приблизительно на полпути между Филадельфией и Нью-Йорком. Болн негромко застонал и сел в кровати. "Должно быть к вам благоволит ваш ангел-хранитель", улыбнулся он девушке. "Ведь это совсем близко". Он спустил ноги на пол и тут же упал на подушки. Он не успел даже заметить, как девушка поднялась со стула, она уже стояла рядом, поддерживая его за плечи и поправляя подушки у него под головой. «Не пытайтесь повторить ваши фокусы», — заявила она сухим голосом. «Для этого у вас пока еще недостаточно сил, мистер болон Он живо взглянул на нее. Несколько мгновений она сверлила его суровым взглядом, а затем безапелляционным тоном заявила... — Да, мы в курсе. Вот уже два дня, как радио и телевидение говорят только о вас. Бруно извлек пулю, застрявшую у вас в боку, и сейчас мы лечим ваши раны. Все остальное зависит от вас самих. Если вы встанете, раны откроются вновь и начнут кровоточить. Вы голодны, вы можете есть. — Я проглотил бы быка, если бы это помогло поскорее уйти отсюда, — пробормотал Болон. — Вот она, благодарность, — заметила девушка. Послушайте, кокрошка, если меня обнаружат здесь, вас отблагодарят пулей в лоб. Вы даже не знаете, если вы имеете в виду этих бандитов, то они приезжали дважды. По этой причине вчера вечером мы уложили вас в курятнике. Они вернутся, сказал Булан. Эти типы всегда доводят начатое дело до конца. Принесите мне одежду. Я пока попытаюсь как следует обдумать свои дальнейшие действия. Девушка вышла, Секунду спустя мак услышал, как она звала своего брата. Болон еще раз попытался сесть. Спустив ноги на пол, он пару минут неподвижно посидел, затем осмотрел свои раны. Парень хорошо поработал над его раной на боку. Она почти не болела, заражение удалось избежать. Бруно ловко наложил швы нейлоновыми нитками. Болон слабо улыбнулся и, поморщившись, поднял колено чтобы в свою очередь взглянуть на него. Нога вокруг пулевого отверстия воспалилась, распухла и очень болела. Пятнадцать километров ходьбы по ручью и через вспаханные поля не могли привести ни к чему хорошему. Рана была перевязана потемневшей, дурно пахнущей повязкой. Болон размотал бинт и принялся внимательно рассматривать рану, надеясь, что Бруно... Хорошо очистил ее и продезинфицировал, прежде чем наложить швы. Болон все еще продолжал свой осмотр, когда в комнату вошел Бруно. Он вовсе не был таким старым, как казалось с первого взгляда. Выглядел он лет на пятьдесят. Хотя если он был братом девушки, ему должно было быть меньше сорока, во всяком случае не больше. Он остановился в дверях, этокий гигант загораживающий проход и окинул болона взглядом в котором отражалось беспокойство болон жестко взглянул на него выловкий врач бруно спасибо подайте мне брюки вы не узнаете меня не так ли мягко спросил фермер болон пристально вгляделся в черты его лица а затем спросил разве мы знакомы нет не думаю мы виделись лишь однажды да и то вы спешили Заинтригованный, Болон слабо улыбнулся. «Диенхак!» — лаконично пояснил Бруно. «Походный госпиталь! Я был на дежурстве, когда вы прибыли с группой детишек. Вы помните? Дети!» «Мир тесен, Бруно!» — слухо перебил его Болон. «В Диенхаке располагался госпиталь доктора Бронзента, его штаб-квартира». «Совершенно верно! Я был одним из хирургических ассистентов!» «А теперь вы разводите цыплят!» «Совершенно верно! Теперь я развожу цыплят!» «Брандзен! Мертв! Его убили из-за меня!» «Из-за меня, Бруно, погибнете вы, и ваша очаровательная сестра! А теперь дайте мне брюки и покажите, как лучше идти к побережью!» «Об этом не может быть речи!» — возразил Бруно. «Вы до него никогда не дойдете, с вашей-то ногой! К тому же у вас есть все шанс лишиться ее!» дело так серьезно вполне ткань восстановится лишь при условии если вы некоторое время спокойно отлежитесь а процесс заживления не осложнится гангреной я вел вам антибиотики брунов внезапно улыбнулся и добавил некоторые даю своим цыплятам надеюсь от этого вы не запоете петухом вы выздоровеете. А моя нога если вы слишком рано начнете ходить вы ее потеряете Вы должны отдохнуть по меньшей мере несколько дней. — Я не могу, Бруно, — ответил Булан. — Вы это прекрасно знаете. Так же, как и то, кто были те типы и зачем они к вам приезжали. Они не ограничатся моей смертью. Они убьют и вас, и девчонку. В этот момент в комнату вошла девушка. — Никакая я вам не девчонка, — возразила она. — Меня зовут Сара, я вовсе не ребенок. — Это правда, — заметил Бруно ровным голосом, — ее муж погиб во Вьетнаме.